«Ты не поверишь, но я на работе!» Олина улыбка растянулась еще шире. «Просто получила повышение. У меня теперь должность консультанта по приматам в одной инженерной фирме. Твой кабинет, визажист, массажист, оклад, косметолог и все такое. Ну и живу на всем готовом». «Здорово!» – неуверенно пробормотала Таня. «Когда ты только успела!» «Ну...» Улыбка девочки стала виноватой. «На самом деле это все твой амулет, то есть амулет твоего мага-поклонника!» Она приподняла кулон, взяв двумя пальцами, посмотрела на просвет. «Он ведь защитный, и когда мне грозит опасность, то спасает, или панику на меня наводит». И я что-то делаю, чтобы спастись. Или просто дерется, будто ниндзя. В общем, несколько раз спасал. А еще эта дура на джипе, помнишь? Она твоего парня все пыталась из другого мира вытащить. Ну вот, она меня к одному колдуну с этим амулетом привезла. А тот предложил исполнить три желания. Я и загадала. Денег, здоровья, любви. Меня после этого сразу в телохранители взяли вот с такой зарплатой. Девочка показала пальцами высоту зарплаты, примерно в 10 сантиметров. Ну и папик, которого храняет, тоже вроде неровно ко мне дышит. У него, правда, дочь моего возраста, но он на самом деле мужик хороший, не жадный, веселый и умный, как Эйнштейн, причем нормальный совершенно. Рыбалку любит, походы. — То есть и ты к нему неровно дышишь? — сделала вывод Таня. — Слушай, я не знаю. Наклонившись вперед, перешла на шепот Оля. — Мне иногда кажется, что да, люблю, что без ума. Особенно, когда он передо мной дверцу кроссовера распахивает и руку подает. Меня тогда всю словно мурашками пробирает и в воздух подбрасывает. Королевой себя настоящей чувствую, а не уборщицей за обезьянами. Золушка из сказки, понимаешь? А потом я думаю, а вдруг это не любовь? А вдруг это просто заклинание действует? Колдун ведь предупреждал, ничего настоящего дать не может, только суррогаты. — Ах, здесь, Оленька! — покачала головой Таня. — Ты просто оглянись! Мы с тобой сидим за компьютерами, разговариваем по скайпу, ездим на машинах, пьем растворимый кофе из пластиковых чашек с рекламой аэрофлота. Какие колдуны! Какие чужие миры! Какие заклинания! Очнись, Оля! 21 век на дворе! Разве... Можно верить в подобную чушь. Просто случайное совпадение. Бывает. Хм, ну да, бывает. Я три раза подряд избила по нескольку взрослых мужиков. Хм, какая забавная случайность. Оля рассмеялась и сжала кулон в кулаке. Папик, можно сказать, не меня. Он амулет в телохранителе нанял. А я к нему. В качестве приятного бонуса. Ты с ним спишь? Еще чего, презрительно хмыкнула Оля. Достаточно того, что он наслаждается моим обществом. Только что говорила, что любишь. Ну, не знаю, пожала Оля плечами. А вдруг разочаруюсь, да и он особо не настаивает. У него, когда контракты к подписанию готовятся, глаза горят. Ушки домиком смотрит в пустоту и говорит только цифрами. Губы девочки опять растянулись в улыбке. Он сейчас как раз такой и есть. Забавный. Пока не проверишь, не узнаешь. Ну уж кто бы говорил. А ты своего Олега как проверила? Сколько лет он вокруг тебя вьется? Смотри, уведет эта шмара лопоухая, будешь знать. Твой парень от нее аж в другой мир спрятался, но ее и этим не пронять. Нашла ведьму деревенскую, которая меж мирами видеть все умеет, притащила к себе. Сейчас лечит, потом опять Олега доставать будут. От чего лечит? От шизофрении. «От перелома. В прошлый раз мы твоего парня из прошлого уже почти что вытащили, но в последний момент я старухи челюсть сломала». «Ты? Ну, не совсем я. Он!» — девочка показала амулет. «Слушай, Оля, ты ведь уже взрослая. Как можно в твоем возрасте верить в подобные сказки?» хм, «Смотри сама». «Подруга!» — пожала плечами девчушка. «Насколько я помню, гипс старухи должны были уже снять. Так что охота на твоего парня снова открыта. Не найдешь сама — найдут другие». «Да не мой он, Оля, не мой. Просто приятель моего младшего брата, дальний знакомый». «Дело твое!» Девчонка снова пожала плечами. Раз не твой, значит, Роксолане повезло. Роксолана была само воплощение заботы и безмерного терпения. Она сидела за столом рядом со старухой, отмытой, причесанной и переодетой в темно-синий деловой костюм. Дорогой, красивый, совершенно новый, не ношенный, но вышедший из моды. Ведьма теперь походила на ухоженную немецкую туристку, которая донашивала в поездках по миру остатки гардероба, сохранившегося в память о былом величии и по привычке слегка капризничала, но из природной осторожности не перегибая палку. — Сачку мне налей, доченька, — попросила старуха, указывая трясущимся пальцем на стакан. «Хороший у тебя сок, сладенький и на вкус пушистенький». «С мякотью, Кироида Соломоновна!» Миллионерша взяла графин. Она была одета всего лишь в джинсовый костюм, а потому казалась просто служанкой. «Персиковый, очень советую». Как в деревню свою заброшенную без магазинов и электричества вернетесь, всегда его к завтраку заказывайте. Я вам сайт запишу, на него обращайтесь. — Да что же ты еще от меня-то желаешь, доченька? — правильно поняла ее намек старуха. — Упереть от твоих извела, от сглаза, о порчи, защиту на дом. И родителя твоего поставила? обереги береги у порогов И в опочивальне твоей замуровала? Чего гневаешься, милая? А коли меня при себе оставишь, Так все погроб жизни в целости сохраню. Ни один чародей вреда причинить не сможет. Кушаю я мало, спаленка у меня крохотная, В тягость не стану. Деревенской знахарки, которые полные лета и изрядную часть осень со всем тщанием выхаживали в особняке нефтяного маганата, комфортно жизнь пришлась по вкусу, и возвращаться отсюда, в свою полугнилую лачугу, ведьма явно не рвалась. Олег, Ираида Соломоновна нежно улыбнулась Роксолана, поправляя свои густые черные, как смоль, длинные волосы. С упырями и с глазами я и сама управляться научилась. Ради подобной фигни не вижу смысла тратиться. Мне нужен мой чародей. Найдите мне его, колдунья, иначе зачем вы мне нужны? А коли найду... Тогда зачем нужна буду кисонька? Также ласково спросила старая ведьма.